Дмитрий Силов. Закон Якудзы. Читает Макс Радман. Автор искренне благодарит. Марию Сергееву, заведующую редакционной издательской группой «Жанровая литература» издательства АСТ. Алексея Ионова, ведущего бренд-менеджера издательства АСТ, за поддержку и продвижение проектов «Сталкер», «Гаджет» и «Кремль-22-22». Олега Фывкапитана – опытного сталкера-проводника по Чернобыльской зоне отчуждения за ценные советы. Павла Мороза, администратора сайтов www.silov.ru и www.real-street-fighting.ru. Алексея Мастера-Лепатова, администратора тематических групп социальной сети ВКонтакте. Елену Диденко, Татьяну Федорищеву, Нику Мельн, Виталия Дальнобойщика-Павловского, Семена Мрачного-Степанова. Сергея Ион Калинцева, Виталия винт Лепистова, Андрея Гучкова, Владимира Николаева, Вадима Панкова, Сергея Настабурка, Ростислава Кукина, Алексея Егорова, Глеба Хабусова и Алексея Загребельного за помощь в развитии проектов «Сталкер, Гаджет» и кремль 2222 -22», а также всех друзей социальной сети ВКонтакте, участвовавших в вопросах по поводу романа «Закон Якудзы».